Глава 34. Дин никогда еще не летал с такой скоростью. Как только демонов Монтеверон рассказал ему, кто именно его нанял и зачем, он понял, что, возможно, уже опоздал. Будь у него хоть секунда лишняя, он бы убил эту гниду. Но не было даже полсекунды. «Знал же, чувствовал же ведь, что нельзя верить мерзавцу, и все равно позволил ему обвести себя вокруг пальца, и все равно позволил этому подонку получить все, что он хотел. Сам лично договорился из громилы, из дядей, чтобы в обмен на имена его нанимателей эта мразь получила иммунитет от дальнейшего криминального преследования». Дин стиснул зубы, направляя всю имеющуюся у него магическую силу в крылья, чтобы выжать из них еще больше скорости. Каждое их движение было наполнено такой мощью и яростью, словно он пытался прорваться сквозь пространство. Воздух вокруг него вибрировал от напряжения, оставляя за ним огненный след. Мышцы спины горели, но он не обращал на это внимания. Его разрывающееся от тревоги сердце гнало его вперед и только вперед. «Только бы еще не было поздно! Только бы еще не было поздно!» Мантрой звучала в его голове. Сердце Дина болезненно сжималось от одной только мысли о том, что пока он тратит драгоценное время, добиваясь свободы для обведшей его вокруг пальца мрази, Эллисон, возможно, уже сражалась за свою жизнь — «И потому, возможно, уже поздно?» «Уже давно поздно?» «Ничего. Смеется тот, кто смеется последним. Если не дай драконьи боги, Эллисон...» «Если он опоздает?» «Монтеверону не жить, подлая низкая душонка!» «Настояв на разговоре со мной, он, видите ли, вывел меня из-под удара, и потому я ему обязан. А за Эллисон я должен его простить?» Я ведь должен понимать, что своя рубашка ближе к телу. Убью мразь. Следующие несколько событий произошли одновременно. С когтистых лап уставшего вести разговоры дракона сорвалась из сине белое пламя и с пронзительным свистом устремилась в щит Элисон. Дин с оглушающим ревом врезался в холодный воздух над башнями замка и, избивая флюгеры, устремился к балкону президентского люкса. Воздух вокруг Эллисон вдруг стал тяжелым и вязким, и синее-белое пламя ослепило ее. «Вот и все», — подумала она и инстинктивно влила еще силы в свой щит, хотя и знала, что это бесполезно. Пламя дракона ее щит не выдержит, все, чего она добилась, это дала себе время перестроить зрение и в полной мере насладиться красотой, летящей на нее смертоносной мощи драконьего пламени». Яркие вспышки голубого света струились и переливались, подобно текучей ртути, наполняя пространство гулом и жаром такой силы, что, казалось, плавится не только воздух и еще щит, но и сама реальность. Ужас сковал ее горло и сжал сердце. «Я умру», — не сомневалась она. Это был единственный возможный исход» как вдруг невидимые тиски сжали ее ребра и плечи, и ее тело столь резко и с такой скоростью вылетело из ванны, словно оно было пробкой, вылетевшей из горлышка бутылки шампанского. Контраст между обжигающей горячей водой и морозным январским воздухом оказался столь сокрушающим, что разум Эллисон категорически отказался разбираться с происходящим, по его мнению, издевательством над ним несчастным, и уже и так порядком настрадавшимся, в связи с чем, оставив ее наедине с оцепеневшим телом и абсолютно пустой головой, самоустранился. Эллисон не чувствовала ни страха, ни боли, ни холода, ни удивления, ни облегчения, но при этом она видела дожирающее балкон беснующееся ярко-голубое пламя, золотисто-розовые в свете раннего январского заката горной вершины и мелькнувшие внизу в зарослях виноградников крошечные домики. Ощущение, что между ней и окружающим ее миром находится невидимая стена, было столь явным, что она даже решила, что она все-таки умерла, и все это видит ее душа. И потому нет ни забот, ни тревог, ни страха, ни боли, ни холода, ни жара, только легкость и покой, и... Естественно, как только она это подумала, в точном соответствии с законом подлости, от легкости и покоя в то же мгновение не осталось и следа. Явно хорошо подготовившийся к нападению холодный январский воздух без объявления войны со стремительной внезапностью атаковал ее сразу со всех сторон, впился в каждый миллиметр ее обнаженной кожи, ворвался и обжег горло легкий, и даже желудок. «Как же холодно и страшно, и больно, и вообще!» Резюмировал свое отношение в принудительном порядке, выдернутый из блаженного забытья разум, и не найдя слов, дабы высказать, как его все достало, завопил. «А-а-а!» Как говорится, лучше поздно, чем никогда. «Жива!» — прозвучала в мыслях Эллисон. «Слава богам, жива!» И столько в этом голосе было искреннего и глубокого чувства радости и облегчения. И такой этот голос был родной и долгожданный, что у нее, несмотря на сковывающий ее холод, потеплело на душе. А вот ее куда более критически настроенный разум был другого мнения. «Не уверена, что надолго», — совершенно искренне предупредил он. «Сейчас согреешься», — пообещал Дин, и... Прежде чем разум успел съязвить, что сейчас понятие растяжимое, Эллисон вновь оказалась в горячей воде. «Что?» — возмущенно пискнул был разум, но телу, чувствам и ощущениям было так хорошо, что они заставили его заткнуться. И он заткнулся, но не расслабился. «Два раза на одни и те же грабли — это не про него. Он бдел!» Вынырнув из купели, Элисон замотала головой, отплевываясь и откашливаясь от воды. Густой пар поднимался вверх, клубясь в морозном воздухе, окутывая и мешая сосредоточиться. Набравшаяся в уши вода до минимума приглушила окружающие звуки, что совершенно не устраивало метущийся в самых страшных и невероятных догадках разум. Интенсивно тряся головой, Элисон резко прижала ладони к ушам, вытесняя воду наружу. Не помогло. Засунула средние пальцы в уши и затрясла теперь уже ими, поочередно при этом наклоняя голову то вправо, то влево. На третьем наклоне головы мир наконец-то наполнился приглушенными звуками, а на пятом... Чтоб его приколисто! Сразу же, с места в карьер, без предупреждения, взорвался таким резким и пронзительным воплем, что Эллисон подпрыгнула в ванне и дезориентированно завертела головой, напряженно пытаясь определить источник звука. И, хотя и, мягко говоря, не сразу, но определила. «Что за...» Озадаченно выдохнула она, увидев летящего в сторону города дракона, в лапах которого отчаянно размахивал руками и ногами человек. «Куда он его поволок? И зачем? Чтобы освободить для меня купель?» Вслух спросила она у самой себя и, переведя взгляд на все еще охваченный пламенем балкон, нервно хохотнула. Изабелла делус наверняка уже сто раз пожалела, что пригласила Дина посетить винный фестиваль в ее родном городе и погостить в ее отеле. Эллисон не видела, какой именно разгром устроил в апартаментах действительный статский советник при первом покушении на ее жизнь, и тем не менее ни секунды не сомневалась. Племянник его однозначно превзошел. И все же, зачем Дину понадобился этот несчастный? Бесцельно скользнув взглядом по балкону, задумчиво проговорила она и вдруг замерла, грозно сощурившись. «Ну, конечно же!» Им же нужны были неопровержимые доказательства того, что меня убил именно Дин. Вот не зря мне этот телескоп сразу не понравился. Телескоп, на который она смотрела, мог бы ее поправить, что сразу не понравился ей тот телескоп, а не этот. Но поскольку общение с людьми он считал ниже своего достоинства, гордо и невозмутимо промолчал. «Подожди!» Щелкнув пальцами правой руки, слегка поддалась вперед Эллисон, продолжая сверлить его взглядом. Телескоп никуда не спешил и потому подождал. А почему бы и нет? Ему все равно, а девушке приятно. «Но я же больше не герцогиня!» — нахмурилась Эллисон. Телескоп не стал спорить, молча согласился. «Но меня все равно хотели убить! Ведь хотели же!» Для телескопа это было настолько очевидно, что даже если бы он и общался с людьми, то сейчас бы Нес не зашел до ответа. «Но зачем?» — продолжала допрашивать его глупая женщина, до которой упорно не доходило, что он с ней говорить категорически отказывается. Эллисон закусила ноготь большого пальца и нахмурилась. Телескоп даже глазом не повел. Как смотрел, так и продолжал смотреть на объятый пламенем балкон, любуясь его танцующими в розовых отцветах закатного солнца бело-голубыми с прожилками фиолетового языками. «Красиво! Не говоря уже о том, что такое далеко, не каждый день увидишь». «Ха! Не каждый день, не каждый год, а то и десятилетие. «Ладно», — махнула рукой Эллисон, — «Что толку гадать?» «Спрошу у Дина». «Аллилуйя!» — возрадовался телескоп. «Дошло до утки на третьи сутки, что не у него, надо спрашивать!» «Но виду, разумеется, не подал, а то вдруг снова пристанет с вопросами». Сказано, сделано, и Эллисон решительно выбралась из купели. Холодный воздух обжег кожу, заставив ее содрогнуться. Торопливо отжав волосы, она схватила лежавшее на краю купели полотенце и соорудила из него на голове челму. Приоткрыв отделяющую балкон от апартамента в дверь, она на мгновение задержалась, прислушиваясь. Тишина. Во входные двери никто не ломится. Уже хорошо. По крайней мере, меня не арестуют за проникновение в чужие апартаменты. «За пользование чужой купелью, за воровство полотенца и да, за воровство халата!» Нервно хихикая размышляла она, снимая халат с крючка. «И не отведут в отделение местного разбойного приказа в одном лишь купальнике». Надев халат, Элисон перешла на магическое зрение и внимательно осмотрела просторную гостиную на предмет скрытых ловушек. «Никаких ловушек, только стандартные заклинания системы безопасности». «Ладно, пошла я дальше», — пробормотала она себе под нос и, собственно, пошла, вот только далеко не ушла. Не успела она сделать и пары шагов, как позади нее на балконе сначала раздался оглушительный грохот, вслед за которым не менее оглушительный многоэтажный мат. «Будь на месте Эллисон любая другая, она бы после того, что уже пережила, сбежала от возможных новых злоключений подальше». Но она была ведьмой и дознавателем, а и те, и другие очень любознательны. Посему, поплотнее завязав пояс халата, она развернулась на сто восемьдесят градусов, активировала защитное заклинание и, плетя атакующее, направилась снова на балкон.